Севск — самозванец, окруженный своими. Самозванец. — Где пленный? Ляхи. — Здесь. Самозванец. — Позвать его ко мне. Входит русский пленник. — Кто ты? Пленник. — Рожнов, московский дворянин. Самозванец. — Давно ли ты на службе? Пленник. — С месяц будет. Самозванец. — Несовестно, Рожнов что на меня ты поднял меч?» «Пленник». «Как быть, не наша воля?» «Самозванец». «Сражался ты под Северским?» «Пленник». «Я прибыл недели две по битве из Москвы?» «Самозванец». «Что, Годунов?» «Пленник». «Он очень был встревожен потерей сражения Ирана и Мстиславского и Шуйского послал начальствовать над войском?» «Самозванец». «А зачем он отозвал Басманова в Москву?» «Пленник». «Царь наградил его заслуги честью и золотом. Басманов в царской думе теперь сидит». «Самозванец». «Он в войске был нужнее». «Ну, что в Москве?» «Пленник». «Все, слава богу, тихо». «Самозванец». «Что, ждут меня?» «Пленник». бог знает». А тебе там говорить не слишком нынче смеют. Кому язык отрежут, а кому и голову. Такая право, притча Что день, то казнь, тюрьмы битком набиты. На площади, где человека три, сойдутся, глядь, лазутчик уже вьется, а государь досужною порою доносчиков допрашивает сам. Как раз беда, так лучше уж молчать. Самозванец. Завидна жизнь Борисовых людей. Ну, войско что? Пленник. Что с ним? Одета, сыта, довольна всем. Самозванец. Да много ли его? Пленник. Бог ведает. Самозванец. А будет тысяч тридцать? Пленник. Да наберешь и тысяч пятьдесят. Самозванец задумывается. Окружающие смотрят друг на друга. «Самозванец. Ну, обо мне как судят в вашем стане?» «Пленник. А говорят о милости твоей, что ты, дескать, будь не в гнев и вор, а молодец!» «Самозванец, смеясь. Так это я на деле им докажу. Друзья, не станем ждать Мышуйского. Я поздравляю вас! На завтра бой!» «Уходит все.» «Да здравствует Дмитрий!» «Лях!» «На завтра бой! Их тысяч пятьдесят, а нас всего едва ль пятнадцать тысяч! С ума сошел!» «Другой!» «Пустое, друг! Поляк один пятьсот москалей вызвать может!» «Пленник!» «Да, вызовешь! А когда идет до драки, так убежишь от одного хвостун!» «Лях!» — Когда б ты был при сабле, дерзкий пленник, то я тебя, — указывая на свою саблю, — вот этим бы смирил. Пленник, — наш брат-русак без сабли обойдется. Не хочешь ли вот этого? — показывая кулак. — Безмозглый. Лях гордо смотрит на него и молча отходит. Все смеются.